Глава третья. Около шести мы вошли в шикарный загородный дом, обставленный с роскошью дворца. Молоденькая блондинка-мать сверкала бриллиантами, короткостреженный папа благоухал французским парфюмом. Еще в апартаментах присутствовали пара гориллообразных охранников и мальчик лет семи, ради которого и затевался весь сырбор. Костик!» — засуетилась мама — Кто к тебе пришел, Дед Мороз и Снегурочка! Чадо скривилась. Они не настоящие. Вася затопал валенками. Э, нет, я тот самый. у-у-у-у». Не идиотничай спокойно сказал паренек и ушел. Папа кинулся за ним, а мама, заламывая руки, затараторила. Костик такой чувствительный, ранимый. Боже, у него будет стресс. Вы уж постарайтесь. Слышь, дед! заявил вернувшийся в зал папа. «Мне надо, чтобы пацан поверил, что ты живой». Вася кашлянул. «Так вроде я на мертвого не похож». «Костик говорит, что мороз на оленях приезжает», пояснил папа. «И где я вам их возьму?» Вытащил глаза Вася. Хозяин достал кошелек, выудил оттуда пару бумажек, дал Василию и заявил. «Сайгаков сейчас делают, ты, главное, изобрази, что на них прискакал». Сергей Петрович, всунулся в комнату один из секьюрити. Готово! А ну, валите во двор, приказал папа. Мы с Васей покорно вышли на улицу, я попятилась. Недалеко от ворот стояла упряжка из странно маленьких оленей, запряженных в снегокат. Животные были слишком мелкими, от чего-то темно-коричневыми и худыми, зато их голову украшали небольшие аккуратные рожки. Ты давай, бери возжи, деловито распоряжался папа. Снегурочка сзади пристроится, уцепится как-нибудь. А Ваша задача — по дорожке до бани проехать и все дела». «Ни за что!» — орякнул Вася. «Я с детства собак боюсь». Тут только до меня дошло, что никакие это не олени, а доберманы, на макушке которых кто-то приделал декоративные рожки на обручах. «Не выжучивайся!» — велел папа. «Садись!» «Нет!» — мотал головой Вася. «Хорош кривляться! На, вот возьми еще один жад!» «Сказано, я псов не перевариваю!» Трясся Дед Мороз. «Они мирные!» — уговаривал Васю папаша. «Не!» Ребенка пожалею, он должен Дедушку Мороза на оленях видеть!» Влезла в разговор мама. «Ни за что!» «Сергей Петрович, можно я его пристрелю?» Подал голос секьюрити. «А тело куда денем?» — задумчиво поинтересовался папа. Так в ливневую канализацию сунем, деловито, предложил охранник. Там пять метров глубина, еще и девка уместится вместе с машиной. Я вздрогнула. Вася начал икать. А в ливневку не надо, вмешалась мама. Там уже забито, лучше во враг свалить. Я присела на корточки, а Вася побежал к доберманам. Эй, снегурок! ласково пнул меня ногой другой секьюрити. Какого хрена ты расселась? Чеши колешком, костик наш нервничает! Кое-как я одобрила до снегоката, синий, словно прокисший кефир, Вася сунул мне вожжи. «На, управляй!» «Я?» «Ты!» «Но я не умею ездить на доберманах!» «Можно подумать, у меня есть аттестат гонщика собачьих упряжек!» — проблеял Вася. «Я боюсь дико, сделай милость, выручай нас!» Понимая, что выбора нет, я села на снегокат и дернула вожжи. «Эй, пошли, залетные! Доберманы нехотя двинулись вперед. «Костенька!» — хором закричали родители. «Смотри-ка, он на Олежках едет!» Одно из окон первого этажа с треском распахнулось. «Вау!» — понёсся над тихим лесом звенящий крик. «Прикольно!» Услыхав вопль, доберманы сначала осели на задние лапы, потом стрелой рванулись вперед. Я попыталась натянуть по струмке, но тут перед глазами возник забор. Дальнейшее помнится с трудом. Вроде охрана выудила нас с дедушкой из сугроба и притащила на кухню, потому что, в конце концов, я пришла в себя возле большого стола, на котором в ряд выстроились бутылки, миска с салатом и лоток со студнем. То, что водка оказалась супердорогой, а в оливье была черная икра, не спасало положение, меня затошнило. К счастью, все закончилось быстро. Нас проводили до машины, и охранник тот самый, что хотел пристрелить дедушку, вежливо сказал. «Вот тут вам, ребятки, еще денежки от хозяина, а хозяйка велела сумочки с харчами дать. Осторожней только там, бутылки и коробки с салатами не рассыпьте». Вплоть до следующего объекта я тряслась, как баллонка, попавшая под дождь. Но когда Ака ворвалась во двор самой простой московской хрущевки, слегка успокоилась и подумала. «Ну, тут, слава богу, никаких катаний на оленях не будет. Нечего ждать неприятностей от обычных людей». О, как я ошибалась! Впрочем, сначала все шло хорошо. Насупленный мальчик, понукаемый мамой, кое-как пробормотал стишок про заиньку. Очень хорошо бодро воскликнул Вася. Коля заслужил самый лучший подарок. Я принес то, о чем ты просил Деда Мороза. Глазенки ребенка засверкали. Вася, сделав самое загадочное лицо, порылся в мешке и вытащил небольшую машинку. Ну, иди забирай поторопил он малыша. Мальчик на секунду впал в ступор. Мне показалось, что он не ожидал такого роскошного подношения и сейчас от счастья попросту потерял дары речи. Но следующие события ярко продемонстрировали, что госпожа Тараканова абсолютно не разбирается в детях. Школьник подошел к Васе и вдруг со всего размаху пнул его ногой по коленке. Дедушка взвизгнул. "Козел!" заорал мальчуган. чего врешь врёшь-то?» Я у тебя компьютер просил. Нафиг мне эта дрянь». Мама бросилась к сыну, но тот, ловко вывернувшись из рук родительницы, вцепился в бороду Деда Мороза. Бабушка ухватила внука, но мальчик, укусив старушку, снова начал легать Васю. Я, согнувшись в три погибели, хотела удрать, но тут мальчик понял, что Снегурочка пытается покинуть поле боя и метнул в меня табуретку. Она угодила примёхонько в окно. Послышался оглушительный звон. «Ах ты негодник!» Завопила мама и набросила на сына плед. Таким образом хозяева успокаивают разбушевавшуюся кошку. Пока орущий безобразник выпутывался из шерстяного одеяла, мы с Васей ринулись к двери и благополучно ретировались. «Вот мерзавец!» — с чувством произнес Дед Мороз. «Хотя бывали в моей жизни ситуации и похуже, вот в прошлом году». «Эй, ребята!» — прервал его тихий голос. Мы с Вася одновременно повернулись и увидели маленькую приятную женщину. «Сделайте одолжение», — попросила она, — «поздравьте мою девочку». «Никак, маманя, не получится», — покачал головой Вася. «Следующий заказ у нас ровно в семь. Велено не опаздывать ни на минуту». «Очень вас прошу», — со слезами в голосе стенала тетка. «Инвалид она, в коляске сидит. Да и идти далеко не надо. Моя квартира на первом этаже, вот окно». Мы с Васей переглянулись и, не сговариваясь, пошли за женщиной. В темной прихожей пахло бедностью и горем. «Вот», — шепнула несчастная мать, — «потом подарок ей дадите». Я увидела, как она кладет в мешок Деда Мороза шоколадку и почувствовала резкое пощипывание в носу. Очевидно, Вася ощутил те же эмоции, потому что он тихо сказал. «Я тут пока ля-ля, а -ля, ты сносись на проспект, там палатка вроде стоит с игрушками, на ключи атаки». Возьми и деньги, что нам хмырь с оленями дал». Вася оказался прав, и я без всяких проблем купила Барби, потом вытащила из машины сумки с продуктами и пошла к бедной женщине. Спустя десять минут мы с Васей ощутили себя настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленькая девочка плакала от счастья, прижимая к себе куклу. Мама металась по комнате, накрывая на стол. Каждую вынутую мной коробку с салатом она сопровождала восклицанием. «Ну и роскошь, смотри, Ниночка!» В конце концов мы сели за стол. «Эх, Оливье!» — потер руки Вася. «Ба, да он с икрой!» Я поморщилась к горлу подступила изжога. «Тра-ля-ля-ля!» — запел кто-то в комнате. Вася опорылся в шобе и вытащил мобильный. «А? Да, конечно, во, слушай!» Держа в одной руке сотовый, Вася выудил другой из кармана брюк, надетых под красный халат, фляжку, сделал пару глотков и сказал. Готово. Потом запихнул аппарат в карман и сообщил. «У меня того с желудком беда. Вот, пью гомеопатию. Жена напоминает эту дрянь. В растворе надо точно по часам глотать. Без 15,7, иначе не подействует. Кстати, надо бы поторопиться. У меня следующий заказ ровно в 19.00. Где список-то? Во, вилка, гляди. Видишь, напечатано. Клиент требует ровно в 19.00. Сюрприз для хорошего человека». Я специально так маршрут составил, чтобы успеть». «Не страшно на десять минут опоздать», — ожила хозяйка. «Да вы ешьте скоренько, Снегурочка, чего сидите?» «Желудок скрутила», — призналась я. «И зуб сильно заболел, прямо пошевелиться не могу». Вася сунул мне пляжку. «Глотай». «Это что?» «Пей, не сомневайся, от желудка гомеопатия, мне сразу помогло, и тебе боль снимет в животе, от зубов, правда, не поможет». Я повиновалась, отхлебнула немного снадобья и подивилась его противному вкусу. Вася налил рюмку, а женщина принялась рассказывать о своей жизни, о больной дочери, отсутствии хорошей работы, зарплаты. Спустя некоторое время я спохватилась, встала и сказала, «Простите, но у нас еще заказы». Вася тоже поднялся и, пошатываясь, побрел в прихожую. Я с тревогой посмотрела на него. Похоже, он из той же породы, что и... «Мой папенька, ленинец способен выпить ведро водки и даже не изменится в лице, но потом, прибавленная к общему количеству крохотная рюмочка, мгновенно уносит родителя, валит его с ног, и поднять папеньку просто невозможно». Кое-как спотыкаясь, Вася добрел до оки, сел в салон и уронил голову на руль. «Эй, проснись!» — велела я с радостью отмечая, что боль в желудке как рукой сняла. Кстати, и зуб перестал ныть. Гомеопатия оказалась волшебной. М-м-м, пересядь на пассажирское сиденье. М-м-м, попробуй перебраться в соседнее кресло. Зачем? Еле-еле ворочая языком, осведомился он. Я поведу машину. Василий задвигался, засопел, потом с видимым трудом сложил из весьма грязных пальцев фигу и повертел конструкции перед моим носом. Видала? Отдавай ключи. Мартышка за рулем смерть на дороге, сказал Вася и начал икать. Я попыталась сдвинуть его, но с таким же успехом мышь может толкать троллейбус. Ты забыл про заказы? Нас ребенок ждет. Немедленно пусти меня за руль и скажи адрес. Вася повернул голову. Ты кто? Снегурочка. «Нет, ты баба-яга, зуда с подзаводом, родная сестра циркулярной пилы». Я прикусила нижнюю губу, и что делать? Бросить пьяного дурака и поехать к Наине-Львовне? Сесть в метро в костюме и парике Снегурочки в ботинках Покемона? И потом администратор не выдаст мне зарплату, заказы-то не выполнены полностью. Впрочем, моя родная одежда в машине, в пакете, можно переодеться, но денег-то я все равно не получу. «Васенька!» — сменила я тактику. «Котенька, давай я поведу Аку. Осторожно, тихо». «Слышь, возьми у меня бумагу», — внезапно почти трезвым голосом сказал Вася. «Работы на двадцать минут осталось, и ехать никуда не надо. Это рядом, в соседний дом, иди. Я специально так маршрут продумал, чтобы очень не мотаться. Ровно в семь велели». Я полезла в карман шубы Деда Мороза. Действительно, это последний заказ. Здание имеет тот же номер, что и то, где мы сейчас гостили. Просто другой корпус. Отрыла, просипел Вася. «Да?» «Ступай. А ты?» «Тут посижу». Он начал медленно уходить в себя. «Посплю чуток. Одна справишься». «У меня есть альтернатива?» «Ежели ему, твоему альтернативу, шуба с бородой нужна, нехай берет. Пробормотал Вася. «Смотри только, чтобы не запачкал». Потом из его глотки понесся молодецкий храп. Я оглядела безнадёжно пьяного Деда Мороза и решила, что попытаюсь сама справиться с трудностями. После гонок на доберманах мне сам чёрт не брат. Тяжело вздохнув, я пошла в соседний двор. На звонок мигом выглянула молодая женщина. «Вы кто?» изумлённо спросила она. «Снегурочку вызывали?» «Нет», захихикала хозяйка. «Но у меня заказ по этому адресу». «А, может, соседки Бирюковы начудили?» «Позовите кого-нибудь из них». «Сами пройдите», — предложила она. «По коридору налево». Таща за собой пустой мешок, я дошла до нужной створки, постучала сначала тихо, потом громче, и, не дождавшись ответа, бесцеремонно толкнула дверь. Перед глазами открылась дивная картина. А в небольшой грязной комнате на вытертом диване спала совершенно голая девушка. В кресле, неудобно скрючившись, храпила вторая красавица, правда, одетая. У стола, заставленного пустыми бутылками из-под дешевой водки и споротыми банками с рыбными консервами, дремала старуха. Никаких маленьких детей в помещении не было. Снегурочку приглашали? Попыталась я нарушить отдых алкоголиков. Ответа не последовало. Я набрала полную грудь воздуха и гаркнула. Здравствуйте, ребята! Дед Мороз к вам мчится! девушки. Ни голая, ни одетая, даже не пошевелились, а бабулька вдруг приоткрыла мутные глазки. «Снегурочку приглашали?» — обрадовалась я. «Вот я пришла. Подпишите мне заказ и разойдемся с миром». Старушонка медленно подняла руку, перекрестилась и вдруг тоненьким голоском заявила. ведь зря я на доктора злилась. Сказал ведь мне, не станешь таблетки пить, черти по столу прыгать будут. Во оно как!» Теперь я ча... не знаю, а кто вместо них припёр, сгинь, рассыпься, уйди, кикимора болотная, шишига колодезная, не боюсь тебя». Высказавшись, бабуля снова смежила морщинистые веки и впала в нирвану. «Я вышла в коридор и столкнулась с женщиной, открывшей дверь». «Ну и как?» — засмеялась она. «Вручила подарки». «Мрак! Куда они ребёнка подевали?» «Какого?» «Ну, не себе же они Деда Мороза вызывали». а Женщина засмеялась. «Вот уж не знаю, с чего им в голову подобное пришло. Прикол. Небось, посмеяться решили. А девчонки вообще-то не пьют, это бабушка зашибает. Только они сегодня на работе Новый год отмечали, в разных местах служат, а набрались одинаково. Явились домой очень рано и задрыхли. Тебя как зовут?» «Виола», — машинально ответила я. «Можно, Вилка?» «Ася?» Представилась женщина. Ты чего такая расстроенная? Да заказ они мне подписать не могут. Я стала объяснять Асе ситуацию. На ферме его невыполненным посчитают. И денег не дадут. А еще у меня Дед Мороз наклюкался. Что, впрочем, неудивительно. Ему везде наливали. Спит теперь в машине. Пушка не разбудить. Ася звонко рассмеялась. Давай я тебе на бумаге фамилию намалюю. Надо заказчику роспись поставить. «Ой, не смеши, у вас там на ферме образцы подписи есть?» «Нет», — сообразила я. «Так и дело с концом», — продолжала веселиться Ася. «Вот что, пошли в комнату, чаем тебе угощу, ты меня с Новым годом поздравишь. Давненько ко мне снегурка не приходила». Я поколебалась секунду, потом шагнула в сторону Аси, зацепилась несуразно длинным ботинком покемона за какой-то ящик, стоящий у стены, и, не удержавшись на ногах, шлепнулась на четвереньки. Нет бы мне понять, что судьба предписывает срочно покинуть квартиру, бежать прочь от милой Аси, но госпожа Тараканова поднялась и, подумав, пока Вася проспится, выпью спокойно чаю. Пошла навстречу беде.